Проснувшись утром, Чарли обнаружила, что Слэш пристально смотрит на нее. Она вздрогнула. Извини, сказал он, я не хотел тебя напугать. Окей. Она опять улеглась на его руку, но когда прилив адреналина от испуга сошел на нет, почувствовала неприятное ощущение в животе и мерзкий привкус во рту. Она попыталась вспомнить, сколько выпила, но прошедшая ночь была как в тумане. И от нее оставалось только гнетущее чувство. На мгновение в голове у Чарли всплыла картинка, как они откуда-то убегают, но не была уверена, не приснилось ли ей это. Ты нам здорово помогла прошлой ночью? Да? В Холденс. Название магазина вернуло ночным событиям четкость, хотя Чарли все еще не до конца их осознала. Она не могла припомнить другого случая, когда бы нарушила закон. По крайней мере, так, чтобы это затрагивало не только ее собственное тело. Наверное, это врожденный талант, сказала она, пытаясь улыбнуться. Слэш тоже попытался, но тоже не совсем убедительно. Ты окей? Он кивнул. Да, все хорошо. Просто думаю о том, что мне нужно сделать сегодня. Чарли потянулась к своим джинсам и достала телефон. Когда она включила его, Он непрерывно завибрировал, принимая сообщения после ночного перерыва. Она не открыла ни одной из них, но увидела несколько раз всплывшее «мама» и застыла, потому что тревога нахлынула на нее сразу с нескольких сторон. Она наверняка напугала родителей, но еще могла случайно подвергнуть опасности Слэша и его друзей. А вдруг ее мама протрезвела и вызвала полицию, когда поняла, что Чарли пропала. «А у тебя все в порядке?» «Да, мне просто...» Она указала на свой телефон. «Пора идти». «Ну, приходи на Новый год», сказал он. «Фейерверк пропускать не стоит». «Да, посмотрим». «Будет большая тусовка на складах. Они, наверное, откроются около десяти». Слэш встал и натянул джинсы. Но Чарли отмахнулась от него. «Я выйду сама». Она отодвинула фанеру плечом, И остановилась на крыльце, просматривая цепочку сообщений от матери, последняя из которых представляла собой строчку вопросительных знаков. Я у папы, рискнула Чарли. Ври лучше. Уже звонила ему. Чарли отмотала назад и увидела, что отец тоже писал ей. Она поспешила к автобусной остановке у казино, на ходу придумывая легенду, которая не вызвала бы у матери вопросов. Завтракала с другом. «Еду домой на автобусе». Ее мать любила поздний завтрак. Это было единственное отступление от тех диетических ограничений, которыми она себя истязала. Однажды на пасхальном фуршете Чарли даже видела, как ее мать с удовольствием приканчивает киш. Она села в автобус, и тот, покачиваясь, отъехал от остановки. Мать не отвечала. «Извини, что напугала тебя», написала Чарли. В дом Чарли вошла, готовясь к битве, но мать полулежала на диване с одеялом на коленях и выглядела относительно спокойной. Чарли с немалым ужасом отметила, что на ней спортивные штаны. Мать протянула ей упаковку попкорна с чеддером. От него пахло грязными носками, но Чарли все равно взяла горстку. «Ну и кто же это?» — спросила мать через некоторое время. «Кто?» «Мальчик, с которым ты завтракала?» «Какой мальчик? Это так, никто». Чарли представила, как Слэш пожимает руку ее матери и придвигает к обеденному столу дополнительный стул, а мать в ужасе разглядывает тоннели в его ухе. «Скажи мне, или я заставлю тебя поговорить об этом с отцом». «Мальчик из школы», — выпалила она. «Остин». «Глухой?» — Чарли закатила глаза. Остин был самым безобидным вариантом, который она могла назвать, и даже это для ее матери было слишком. «Нет, мам, он слышит. Он просто ходит в школу для глухих». «Не начинай». «Он Питер Пен», — сказала Чарли, думая, что его актерские таланты могли бы расположить мать к нему. «В нашем зимнем спектакле. Но на самом деле мы просто друзья». «Если вы просто друзья...» то почему ты никому не сказала, что собираешься с ним встретиться? Я говорила тебе прошлым вечером, но ты была уставшей. Мать посмотрела на свои руки, как будто ожидая, что ее родительские инстинкты внезапно проснутся, и тогда она поймет, врет ли Чарли. К счастью, ничего такого не произошло. «Прости, мам. Можно мы пока не будем об этом? У меня болит голова». Мать поднесла руку к собственному виску. Чарли показала, что она просияла, услышав, что ее дочери больно. Нет, надо отогнать эти мысли. Как поживает новый процессор? Мы можем поговорить об этом позже. Мать поджала губы, резко встала, и на электризованное флисовое одеяло прилипло к ее спортивным штанам. Она сделала несколько шагов в сторону кухни, скомкала упаковку из-под попкорна, ловко бросила ее в мусорное ведро и вернулась на диван. Чарли ретировалась в свою комнату и проспала весь день. Потом приняла душ, изо всех сил растеревшись мочалкой, и вышла, чувствуя себя такой обновленной и легкой, как будто ее могло унести порывом ветра. Она спустилась вниз, помогла матери с ужином и даже не подумала плохо об Уайете, который сонно сидел перед телевизором. Пошел он, этот слэш, больше никаких наркотиков и воровства. Никаких парней, которые боятся обязательств и держат в шкафу дурацкие ворованные кастрюли. Ну и что с того, что он привлекательный и временами даже милый? Оно того не стоит. Теперь она будет хорошей девочкой». Той ночью она свернулась калачиком в кресле и читала, пока мать и Уайт не легли спать. Потом достала телефон и с удивлением и радостью обнаружила сообщение от Кейлы. Готова к учебе? Чарли оглядела пустую гостиную. Вообще да, Лол, как дела дома? Норм, мама капец скучная. Моя тоже, написала Чарли. А ее бойфренд еще хуже. Лучше не будем. Короче, просто я хотела сказать, что, правда, сожалею обо всей этой истории с Остином. Мне стыдно. Ты ни при чем, и по-любому он извинился. «Хорошо. Даже разрешил мне дать ему пощечину в ТикТоке. Лол. Это успех? Есть над чем работать», — сказала Кейла.